Кира Стрельникова «Госпожа принцесса» Читает Анна Костюченко Пролог В спальне царил полумрак, Хотя на улице ярко светило солнце, Отражаясь в сугробах и инии на ветках. Чирикали птицы, придворные С веселыми криками играли в парке в снежки, Но здесь, в комнате, Было тихо. Плотные шторы не пропускали света, Лишь в камине рдели угли, разгоняя тени, И на полке курились тонкими дымками благовония. Хотя тут и не пахло тяжелой болезнью, Как обычно бывает. На широкой кровати под покрывалом Неподвижно лежала девушка. Ее глаза были закрыты, Лицо бледностью сравнялось с подушкой, а сквозь кожу, казалось, просвечивали вены. Заостренные черты лица и тени под глазами говорили о том, что незнакомка тяжело больна, хотя через приоткрытые губы вырывалось ровное дыхание. Ровное, однако слишком замедленное. Лежавший поверх покрывала руки девушки, Походили на птичьи лапки, кожа обтянула пальцы, сквозь нее проступали косточки. Светлые, рыжеватые волосы, тусклыми прядями лежали на подушке. Около кровати в кресле дремала служанка, а с другой стороны неподвижно замерла женщина, на лице которой отражалась печаль. Она некоторое время стояла, глядя на девушку. Потом неслышно вышла, аккуратно прикрыв за собой дверь. Опустила голову, промокнув выступившие на глазах слезы кружевным платочком, и поспешила по коридору дальше, до кабинета, где ее ждал муж. Он сидел, подперев подбородок кулаком, и мрачно смотрел на лежавший перед ним лист со сломанной печатью. «Надо что-то ответить» тихо произнес он. Снова прислали приглашение. Женщина вздрогнула и прикусила губу, беспомощно посмотрев на супруга. — Мы не можем сказать, что наша единственная дочь при смерти, — прошептала она, без сил опустившись на стул. — Тихая лихорадка не заразна, но все равно от нас все отвернутся. — Я знаю. Сумрачно отозвался ее муж. ⁇ Я знаю. Тихая лихорадка единственная болезнь, с которой не могли справиться целители. Она поглощала жизненные силы и магию. Все, что вливали в больного, растворялось без следа, но лучше заболевшему не становилось. Лихорадка приходила внезапно, без всякой закономерности. Не передавалась от больного к больному и лекарства от нее не было. Как их кровиночка, их обожаемая золтаночка могла заболеть этой гадостью? Пришлось срочно распространить весть, что дочь уехала к родственникам, но скрыть ее смерть никак не получится. Ох! Женщина медленно поднялась, протяжно вздохнула и направилась к выходу из кабинета. «Куда ты, Алиция?» растерянно спросил мужчина, глядя ей вслед. «В храм к богине! Больше мне идти некуда!» Последовал тихий ответ. Через несколько мгновений муж молча присоединился, и вскоре они входили под своды храма, посвященного Любомире. Хорошо, что до него можно было дойти через скрытый переход прямо из дворца. «Алиция?» До последнего все же надеялась, что что-то изменится, это не тихая лихорадка, и их золтана поправится. Однако все оставалось безнадежно. В храме она остановилась около алтаря, прикрыв глаза и даже не в силах привести в порядок мысли. Они метались в голове обрывками, никак не выстраиваясь встроенные предложения, и Алиция лишь сжимала пальцы молча кусая губы. Ведь если бы Любомира могла, она бы помогла, так она же богиня. Далеко не все подвластно даже мне, милая. Неожиданно рядом раздался негромкий, полный сочувствия голос. Алиция вскинулась, ее муж вздрогнул, и они уставились на невысокую женщину без возраста с гладко зачесанными, в аккуратный пучок каштановыми волосами. Лишь взгляд выдавал бездну мудрости, а в мягкой улыбке сквозила неподдельная печаль. «Менять нить судьбы не позволено и богам», — вздохнула Любомира и погладила Алицию по плечу. «Я не могу вернуть к жизни вашу девочку». Тут женщина судорожно вздохнула, сдерживая рыдание, и муж молча обнял ее, привлекая к себе. «Но я могу подарить вам другую дочь». Богиня хитро прищурилась, ее глаза блеснули. Ладонь лица невольно коснулась живота, а во взгляде мелькнуло недоумение. «То есть?» — неуверенно начала она, но Любомира с тихим смешком покачал головой. «Нет, у вас мальчик будет, наследник». — ответила богиня. — Путь вашей дочери в этом мире закончен. Но есть еще одна девушка, которой требуется семья. Взгляд Любомиры на несколько мгновений затуманился. — У нее никогда ее не было, — тихо продолжила богиня. — И в ее мире жизненный путь ее тоже скоро закончится. Считайте, это моя личная просьба. В глазах Любомиры снова мелькнула хитринка. «Тем более вашу дочь ждут в соседней стране. Насмотрины». Алиса и ее муж растерянно переглянулись. «Вы говорите об Арине?» неуверенно переспросила женщина. «Именно», — невозмутимо отозвалась богиня. «Все, что вам требуется, — это принять в семью» и к лету вести девочку в курс дела, научить всему, что она должна знать про этот мир, — уверенно заявила Любомира. А летом отправить по приглашению. — Но как мы объясним ее внешность? — нахмурился мужчина. — Она же другая будет, и слухи все равно пойдут о нашей приемной дочери. — Вы считаете, внешность принцессы — это самое главное? любомира прищурилась и отступила на шаг она мой подарок и ни один из тех кого я привела в этот мир не остался несчастлив богиня стала серьезной поочередно глядя на лицу и ее мужа вы потеряете одну дочь но обретете другую девочка осталась без семьи очень рано у нее не было ни отца ни матери и вскоре ее путь там закончится точно так же, как путь вашей Залтаны. Вы можете позволить ей умереть, как и вашей настоящей дочери, а можете помочь стать счастливой в новой жизни. Что же до слухов? Я позабочусь, чтобы их не было. Это мое условие, при котором у вас родится сын. Решайте. Любомира замолчала. Алиция с мужем переглянулись, в лодок чуть нахмурился сжав руку супруги. «Али?» — тихо спросил он. Она же протяжно вздохнула, прикрыв глаза, а потом решительно кивнула, хотя грудь сдавила от глухой тоски. Богине плохого не посоветуют, и Арини действительно пользовались уважением повсюду. Принцесса с ушками и хвостом? Почему нет? Да и все равно ей предстоит уехать в соседнюю страну. Конечно, принц может и не выбрать ее, и девочка вернется. Так даже и лучше будет. И Алиция пообещала себе любить ее так же, как родную дочь. Конечно, Залтану подарок богини не заменит, но и плохого Любомира не предложит. Все лучше, чем сходить с ума от тоски и чувства вины, что не уберегла родную дочь. Ну и потом обещание насчет сына. Хорошо. «Мы согласны», — ответила Алиция, посмотрев в глаза богини. Та просияла улыбкой и подхватила женщину под локоть. «Вот и чудно. Тогда в конце недели ждите гостей и попрощайтесь», — чуть тише добавила Любомира. Пока они возвращались во дворец, Алицию не покидала уверенность, что, несмотря ни на что, все будет хорошо. И это делало горечь предстоящей потери не такой сильной.